Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 21. Вдали от нее. Анси Юнь заметила, как две девушки пристают к Есин Хе. Она не знала, о чем они разговаривают. Особенно Джао Нинер. Она держит его за руку. Совсем бессовестная. Она немного расстроилась, еще разок взглянув на девушек и, не выдержав, пошла к Есин Хе. «Ессинхэ, подойди!» выкрикнула Ань Сюэ Юнь. Она немного сердилась, и это чувствовалось в ее тоне. Услышав ее голос, он испугался и подумал освободиться от рук Джао Нинэр и пойти к Ань Сюэ Юнь. «Подожди, сестрица наставница Ань! Мы сейчас просим братца обучать нас!» Джао Нинэр с недовольством посмотрела на Ань Сюэ Юнь. Они разговаривают с Ессинхэ. «При чем тут вообще она?» «У Джао Нинэр...» Семейное положение не такое же, как у Аньсю и Юнь. Ее с самого детства баловали. С давних пор она ненавидит Аньсю и Юнь и не может так легко отпустить Есин Хэ к ней. Хотя он и сын простолюдина, но продемонстрировал потрясающий талант. Кто знает, насколько сильным он может стать в будущем. Джао Нинер уверена в себе. Она сможет склонить его к своим ногам. Если он действительно станет сильнее, то это настоящее сокровище. А если не станет, то всегда можно от него избавиться. Это такой пустяк». Джао Нинер по сравнению с ее одноклассниками очень красиво, но не сравнится с Ань Сюэ Юнь. «Ваше обучение не имеет ко мне никакого отношения. Он обещал помочь мне. Вам следует позже его поискать». Холодно произнесла Ань Сюэ Юнь. «Он обещал помочь сестрице-наставнице Ань?» Есин Хэ выпучил от удивления глаза. «Он был озадачен». Но он был виноват перед ней, поэтому не осмеливался что-то говорить. Джао Нинер очень сообразительно. Посмотрев на выражение лица Есин Хэ, она сразу же поняла, что Ань Сюэ Юнь несет чушь. «Я, Джао Нинер, нашла этого парнишку. Как можно так просто его отбросить?» Джао Нинер, смеясь, сказала. «Не знаю, сестрица Ань, с каким делом должен помочь Есин Хэ. Мы можем узнать?» «Я не обязана говорить вам!» Ань Сюэ Юнь сказала с по-прежнему каменным лицом. Она знала Джао Нинэр, и она ей совсем неинтересна. «Хорошо. Если сестричка Ань нуждается в помощи, Есин Хэ, мы не можем с ней спорить. Думаю, ей не может нравиться Есин Хэ. Я слышала, что ее обещали в жены одной семьи из столицы. Не знаю, что за дела у нее». Джао Нинэр кокетливо улыбнулась. Ань Сюэ Юнь ей не соперница она не получит Есин Хэ». Услышав, что сказала Джао Нинер, Ань Сюэ Юнь сжала кулак, отчего ее пальцы побелели. Ей меньше всего хотелось, чтобы кто-то говорил о ее браке. Она много культивирует, чтобы сбросить брачные оковы. Есин Хэ посмотрел на печальную Ань Сюэ Юнь. На самом деле, ее давно обещали в жены. Никто не знал, помолвлены ли они. Но в принципе это не имеет никакого отношения к Есин Хэ хотя он и расстроился. «Тебе незачем интересоваться моим делом!» Ань Сюэ Юнь повернула голову. «Есин Хэ, пошли!» Есин Хэ быстро освободился от рук Джао Нинэр и Ин Лу. Сказал, «Я извиняюсь, но мне нужно идти». Закончив говорить, он быстрыми шагами догнал Ань Сюэ Юнь. «Нинэр, мэ...» Рядом стоявшая Ин Лу посмотрела на Есин Хэ. Она знает, что Джао Нинер добьется его, чего бы ей это не стоило. «Она уже помолвлена», — фыркнула Джао Нинер, немного постояв. Ессин Хэ молча стоял рядом с Ань Сюэ Юнь. Ученики с удивлением смотрели, конечно, совсем не думая, что между ними что-то есть. Ань Сюэ Юнь совсем не простой человек. Она может получить то, чего она хочет. Находясь далеко, Джао Нинер сейчас переполнена резкими словечками и даже не мог противостоять им. Думаю, это в стиле Джао Нинер. Эм. Есинхэ кивнул головой. Неужели ты сомневаешься в моих словах? спросила Ан Цюэ Юнь. Я думаю, что сестрица всё обдумала, раз так говорит. Есинхэ говорил, кивая головой. Он чувствовал себя неловко с Джао Нинер. Услышав Ан Цюэ Юнь, он был немного удивлён. Не знаю, чего хотела сестрица Ань. Моя травма на лодыжке ещё не восстановилась. Не мог бы ты помочь мне в лечении? сказала Ань Сююнь, немного покраснев. На самом деле, она хотела бы изучить и понять его силу, и нашла такой предлог. Рана на лодыжке? Е Синхэ обмолвлёл. Неужели рана ещё не зажила? Ты не можешь? вздыхая произнесла Ань Сююнь. Конечно, могу, быстро проговорил Е Синхэ. О, хорошо. Ань Сюэ Юнь, услышав, что он согласился, надула губки и улыбнулась. Недалеко стоявшая Ся Юй Нин с удивлением посмотрела на Ань Сюэ Юнь. Хотя она не понимала, какие отношения связывают Ань Сюэ Юнь и Е Син Хэ, но определенно он ей симпатичен. Из-за этого Ся Юй Нин стала еще любопытней. Учитель Чу, подождав руководителей, вместе со всеми прошли на первый испытуемый участок. В воздухе время от времени пролетала огненная птица под огромным щитом. Учитель Чу, посмотрев на Мо Ю, сказал «Мо Ю, ты пойдешь сражаться с огненной птицей?» «Да!» – быстро ответил Мо Ю и отправился к огненной птице. Учитель Чу запланировал, с огненной птицей будет сражаться один ученик. Для Езин Хэ он также запланировал задание. После сражения все ученики попробуют сразиться с оборотнем. Мы проживаем в городах и поселках в Низовье, а оборотни обычно проживают на возвышенностях. Это только первая ступень у оборотней, а в самой гуще леса живут более могущественные оборотни. Их даже представить невозможно, поэтому сначала мы оттачиваем свое мастерство здесь», — сказал учитель Чу ученикам.